Глава 3 Пятница, 6 мая, 18 часов 43 минуты. Куртка в одном опечатанном пакете, джинсы в другом, кроссовки в третьем. Задержанного раздели практически догола, взамен изъятого предложив застиранную пижаму на два размера больше, из-за чего казалось, будто Глицевич находится в смирительной рубахе. Протокол задержания составлен, права доведены, задержанный уже позвонил домой, в нескольких словах описал ситуацию, Отец пообещал адвоката в ближайшее время. Эта поддержка обнадёжила парня, помогла ему взять себя в руки. «И слова не скажу, пока не будет адвоката!» Глицевич откинулся на спинку стула за приставным столом и скрестил на груди руки. «Как вам угодно», — кивнул Кауров. Глицевича лишили одежды, взяли смывы с рук, из полости рта, носа, срезы с ногтей, волосы. Процедура, понятые, протоколы по каждому изъятию образца, документальное оформление каждой процедуры. Все бумаги нужно правильно заполнить, приобщить к делу, да так, чтобы никакой адвокат не придрался. С протокола задержания снять копию для прокурора. Работы много, а в протоколе допроса даже шапка не заполнена. И никаких перспектив. Дело поручено Панаеву. По Фактически Кауров стелил бумагу под задержание ради него. Ипанаев как будто ждал, когда Кауров закончит канцелярскую возню, соберет все бумаги в папку. Но появился он не один, а сопровождая Евграфова, с появлением которого в кабинете стало невыносимо тесно. Кауров поднялся, Евграфов заметил это и кивком указал на освободившееся кресло. Кауров вышел из-за стола, освободив начальнику место. В отделе он еще не совсем освоился, но кабинет в свое распоряжение уже получил. «Ты с потерпевшей был?» — устраиваясь в кресле, спросил Евграфов. На задержанного он смотрел, как на своего личного врага, грозно, гневно. глецевич Максим Дмитриевич», — пояснил Кауров. «Был», — кивнул парень, забыв об адвокате. «Колготки зачем снял?» «Мы любовью занимались». «А выбросил зачем?» «Пошутить хотел». «Пошутил?» «Да глупо как-то вышло». «Лариса обиделась, ушла», — вздохнул Глицевич. «А ты за ней». «Да нет». «Ты за ней», — Евграфов не спрашивал. Он уверенно заявлял. «Да нет, я в объезд поехал, думал по пути перехватить». «Перехватил». «Так не было ее». «Я подумал, что Лариса меня опередила и уехала». Кауров удивленно повел бровью, глядя на Глицевича. Ему он говорил совсем другое. В первой версии Лариса не выходила на дорогу на зло ему, а сейчас она, оказывается, успела уехать. И как ему после этого верить? Не уезжала она. В лесу осталась. Так я же не знал. Знал. Все ты знал. Нож куда дел? Какой нож? встрепенулся глицевич Которым ты убил. Не убивал я. Ну да, презрительно скривил губы Евграфов. «Где мой адвокат? Я ничего не скажу без адвоката!» В ответ Евграфов грозно глянул на Каурова. «Почему задержанный без наручников?» Глицевич фактически оказал сопротивление, пытался сбежать от правосудия. Кауров имел полное право держать его в наручниках, но распорядился их снять. Возможно, Глицевич вовсе не убийца, но объяснять Кауров ничего не стал, отделался стандартным ответом. «Виноват?» «А почему не за стеклом?» «Почему не в клетке? Этот зверь человека убил!» «Я не зверь!» — жалко возмутился Глицевич. «Зверь!» — Евграф вперил в него взгляд. «И твое место в клетке!» «Но ты на это не надейся! Сидеть будешь в общей камере!» «Как убийца и насильник!» «Как убийца и насильник чьей-то сестры, жены, дочери!» «Завтра же там и окажешься! Завтра!» И поверь, какой адвокат не спасет тебя от расправы. Но я Ларису не насиловал. Это ты скажешь своему адвокату. Потом зловеще усмехнулся Евграфов. И не убивал, подавленно пробормотал Глицевич. Евграфов крепко задумался, вытянув губы трубочкой и закатив глаза. Глицевич успел вспотеть, пока тянулась пауза. Ну хорошо, не насиловал. Наконец согласился он. «Но убил!» «Нет!», «Нет — мотнул головой Глицевич. «Но Евграфов как будто и не заметил этого». «Как Лариса оказалась у тебя в машине?» «У них автобус сломался, я подобрал». «И сразу на речку?» «Ну да». «И она сразу отдалась?» «Сразу». «Тебе не показалось это подозрительным?» «Ну не знаю». «А если показалось?» «Если она проститутка, если у неё гонорея, спит, сифилис, гепатит, она тебя об этом предупредила?» «Нет». «Значит, сам догадался. И разозлился. Это ты в гневе швырнул колготки в кусты. Лариса стала уходить, ты её догнал. Ты действовал в состоянии аффекта, парень. Знаешь, что это такое?» «Сильное душевное волнение?» «Это всего три года лишения свободы. Ты чувствовал озноб?» а не менее рук. «У тебя был холодный пот?» спросил Евграфов и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Если было, мы тебе поверим. И разрешим написать чистосердечное признание с указанием признаков аффекта. Ты пишешь чистосердечное признание, мы подводим убийство под состояние аффекта, передаем дело в суд, и ты получаешь свои законные три года. А может и два. Условный срок, извини, обещать не могу». «Мне нужно посоветоваться с адвокатом». «Адвокат скажет тебе, что шансов выйти сухим из воды у тебя нет. Потому что кроме тебя убить Ларису никто не мог». «Но там машина рядом стояла», — беспомощно пробормотал Глицевич. «Ну хорошо. Машина так машина, адвокат так адвокат». Поднимаясь из-за стола, разочарованно глянул на него Евграфов. «Пусть будет, как должно быть. Изнасилование...» Убийство с особой жестокостью, камера с уголовниками. И двадцать лет лишения свободы, или даже пожизненное заключение. «Панаев, оформляй. И про меня забудь, я этому зверю помогать не буду». ивграфов направился к выходу, Кауров мог угодить ему, но дверь открывать не стал. Он держал себя в руках, даже не пытался возражать, спорить, Но Евграфов вызывал у него отвращение и кланяться ему себя не уважать. «Но хорошо!» — не выдержав остроты момента, сломался Глицевич. «Что хорошо?» — Евграфов остановился, но не повернулся к нему. «Если в состоянии аффекта, то хорошо, я напишу признание!» Кауров качнул головой, выразительно глянув на несчастного. Евграфов это заметил. Эс нисходительно усмехнулся. Дескать, учись работать. Панаев, оформляй эффект И три года лишения свободы. Евграфов сам открыл дверь, с укором глянув на Каурова. Начальству нужно угождать, двери открывать, кофе подавать, каштаны из огня таскать. Кауров сделал вид, что не понял намека, а Евграфов кивком поманил его за собой. «Что-то не так, майор?» — спросил он, глянув на Панаева, который угодливо закрывал за ним дверь. «Глицевич правильно всё понимает. В этом деле всё против него». Кауров старался чётко излагать свои мысли. «И всё против него, и все». «Или не все?» — в поисках подвоха глянул на него Евграфов. «На ноге потерпевший обнаружен свежий прижизненный синяк. Возможно, Глицевич действовал грубо, возможно, даже... Изнасиловал потерпевшую, затем убил. Очень может быть. Давай без ромашек, любит-не любит. Глицевич убил. Я эту шкуру насквозь вижу. Кстати, как фамилия потерпевшей? Мирошникова. В машине Глицевича обнаружена ее сумочка. Вот видишь, и личность потерпевшей установил, и подозреваемого задержал. Неплохой старт, Родион Валерьянович». Завтра заступаешь на дежурство официально. И дело каплунова возьмешь. Ты меня понимаешь? Все понятно. И давай без самодеятельности. Понял. Я ведь с тобой церемониться не буду. Взгляд Евграфова стал ледяным. Вылетишь, как пробка. Продолжать? Не надо. Вот и хорошо. Евграфов улыбнулся, поднял руку, собираясь похлопать Каурова по плечу, но даже не прикоснулся к нему. Всем видом дал понять, что не смог преодолеть брезгливость. Панаев уложился в полчаса, получил чистосердечное признание и под конвоем передал Глицевича в отдел МВД Центрального района, здание которого находилось неподалеку. И криминалистическая лаборатория там, и одежду подозреваемого отправили туда же. Но работа экспертов Панаева сейчас не интересовала. Он собрался домой. Признание получено, задержанный поступил в распоряжение полиции, пусть уголовный розыск возится с ним, разбирается с его родителями и адвокатом, а следователь Следственного комитета может отправляться домой с чувством исполненного долга. А завтра с новыми силами продолжить работу, готовить постановление о привлечении Глицевича в качестве обвиняемого, нести ходатайство в суд о заключении под стражу. Но прежде чем уйти, Панаев заглянул к Каурову. Что-то смутило его в показаниях Глицевича. Не поверил он в искренность раскаяния и, возможно, испугался. Завтра Глицевич одумается, заявит, что следствие оказывало на него давление. Евграфов, разумеется, сделать удивленные глаза, и все шишки посыплются на Панаева. «Еще не уходишь?» — спросил он, закрывая за собой дверь. «Да вот тебя жду», — усмехнулся Кауров. «Чего?» А тебе ничего в деле Глицевича не смущает? Может, поделишься соображениями? Я с тобой? Я думал, ты мне что-то скажешь. На одежде Глицевича не было крови, а должна быть. Много крови должно быть, а на ней ни капельки. У него было полно времени, чтобы переодеться. В сумочке у потерпевшей нашли помаду розово-малинового цвета. Помаду того же цвета я видел на пола Глицевича. Это мирошниковая помада. Значит, пола он точно не менял. Ну так, может, куртку сменил? Куртку залила кровью, а на пола ни капли не попало. Нужно ждать заключения экспертизы. Пола с длинным рукавом. На рукав хоть что-нибудь да попало бы. Ну, может. А заключение всё равно нужно ждать. Да, нам-то спешить некуда. Машина там какая-то, Ниссан внедорожный. «Глицевич сказал, что ты след протектора сфотографировал». «Это на всякий случай». «Свежий след?» «Свежий», — подтвердил Кауров. «Может, правда была машина?» Панаев проникновенно смотрел на него. Но Кауров ему не верил. Евграфов мог устроить проверку на лояльность, а для этого отправить к нему Панаева с провокационной просьбой прояснить и проанализировать ситуацию. «Может, и была». «Думаешь, Мирошникову выслеживали?» «Не знаю». «Может, это не Глицевич убил?» «Не знаю». «Знаю только, что Глицевич еще тот сукин сын». «Почему он не дождался Мирошникову?» «Почему уехал без неё «Мог бы сходить посмотреть, что с ней?» «Сукин сын», — кивнул Панаев. «Причем не наш сукин сын». «Ну да», — усмехнулся Кауров в графов уже успел выяснить, кто такой Максим Глицевич. Отец — простой фермер, хотя и зажиточный. С такого много не возьмешь, так что можно не церемониться, пускать его под пресс. Но завтра может выясниться, что за подозреваемым стоит очень влиятельный дядя, например. И тогда Глицевич станет своим сукиным сыном. И тогда тому же Панаеву придется вертеться в поисках другого козла отпущения на роль которого могут назначить кого-нибудь из тех, кто ехал в автобусе с Мирошниковой. Или какого-нибудь дружка Глицевича возьмут в оборот. Фальсификация — вторая натура полковника Евграфова, Апанаев — его любимый ученик. «Как думаешь, отправлять криминалиста снимать колесо с Ниссана?» «Это тебе, Павел Яковлевич, решать. Дело твое тебе решать, казнить или миловать. А твое дело сторона...» «Мое дело — мое начальство. Мое начальство сказала «надо», я ответил «есть». «Ну, начальство... Ты пока что еще не мое начальство, поэтому мне пора идти. Ты же не против?» «Домой? А куда же еще?» «Как там у тебя на семейном фронте? Я слышал, жена от тебя ушла, не вернулась?» «С плохо скрытым злорадством?» — спросил Панаев. Только сам Кауров знал, каких усилий стоило ему сдерживать себя в таких случаях. И сейчас он смог сжать нервы в кулак, ответив под лицу беспечной улыбкой. Дескать, не вернулась жена, но невелика печаль. А стоило по наиву уйти, как рука потянулась к нижнему ящику стола, где у Родиона в прошлой жизни обычно лежала бутылка коньяка или виски. «Сейчас там ничего нет и не будет». По дороге домой Каурова потянула в знакомый бар пропустить стаканчик-другой шотландского скотча, но искушение не смогло взять вверх над разумом. В свои 42 года Кауров начинал новую жизнь без права на ошибку. Надо будет, он скрутит себя в бараний рог, но не оступится. Не свалится в пропасть, откуда ему уже никогда больше не подняться.